Глава шестая Императорский дворец Токио всегда считался одним из самых красивых и довольно культовых строений Японии. Именно его стены в 1867 году штурмовали имперские войска, когда свергали последнего в истории Японии Сюгуна, Токугаву, Ясенобу — Сейчас же это место больше напоминало резиденцию императора. Здесь жила часть императорской семьи и приближенный клан Судзуки. Считалось, что безопаснее императорского дворца места не найти, но сегодня здесь случилось несчастье. На дочку императора, гостившую у кузины, было совершено покушение. Инспектор Такахаси внимательно оглядел все вокруг. Он умел замечать следы там, где никто этого не видел. Аккуратно завернув окурок в салфетку, он положил его возле колеса своей машины и направился в сторону дворца. Главное, ничего не упустить. Даже самую незначительную мелочь. Иногда и самые опытные преступники оставляли большое количество следов, сами того не подозревая. На входе уже вовсю работал отдел криминалистов. «О!» Инспектор Такахаси радостно воскликнул молодой человек, сидевший над трупом горничной. «Приветствую вас, офицер Мацуи», — произнес Джун со скромной улыбкой и тут же поклонился. «Как дела у принцессы?» «Довольно неплохо», — отделалась легким испугом. «А вот горничные и члены клана Судзуки» — Мацуи отрицательно покачал головой. «Дайте взглянуть», — Инспектор присел к трупу горничной. «Обширный подкожный кровоподтек. Свернута шея?» «Все верно. Я сейчас пытаюсь найти отпечатки, но, видимо, преступник работал в перчатках. Уж больно все чисто. Волосы, остатки тканей. Сразу проверили. Все чисто. Преступник сработал на ура. Погодите, вы сказали «преступник», то есть...» «На дворец императора кто-то вот так просто напал в одиночку?» «Все верно. На камерах наружного наблюдения непонятно, там были помехи». «Понял. Сколько всего погибших?» «Десять горничных, два охранника и пять членов клана Судзуки, что защищали дочь императора». Ха. «Все были убиты подобным образом?» «Нет. Пройдемте». Офицер поднялся и направился дальше через вытянутый мост парадного входа. «Мы предполагаем, что это был знакомый клана Судзуки, потому как его никто не остановил при входе». «Он убил этих охранников», — инспектор указал на два окровавленных трупа, что лежали возле двери. «Конечно, они поняли, что дело нечисто, и попытались остановить ублюдка. О, нет, странность в том». Что они погибли уже после того, как преступник разделался с горничными и членами клана, поспешил заверить молодой офицер. «Серьезно? Откуда такая точная экспертиза?» «От из покоев вышел молодой человек в деловом костюме. «Инспектор Такахаси, вы как представитель НПА задаете слишком много вопросов». «Не понял», — джун напрягся. «Вы сейчас грубите инспектору НПА или же мне показалось?» «Показалось. Меня зовут Тиба Кейджи. Я агент высшего департамента», — представился молодой человек. «О, приятно познакомиться, агент. Но с чего вы взяли, что я задаю много вопросов?» «Участие полиции в таком громком деле — лишь небольшая формальность. Департамент уже все взял на себя», — пожав плечами, ответил Тиба, — И нахально улыбнулся. Так Ахаси прекрасно знал такой типаж людей. Идеальное лицо, черные аккуратные уложенные волосы и надменный порядок в одежде. Строгость так и перла из него. Скорее всего, Тиба принадлежал к одному из кланов, но, несмотря на это, достаточно прилежно учился, а затем по рекомендации отца попал в департамент. Должность быстро превратила человека в самовлюбленного индюка — «Стандартный задира все-знайка. Наверняка еще и первый выскочка». «Если бы это было формальностью, нас бы сюда никто не звал», — улыбнулся инспектор. «Боюсь, вам вредно стоять на солнце, Тиба-сан». «А вам вредно лезть в дела департамента», — такахаси-сан процедил агент сквозь зубы. «Прошу, поезжайте в участок и займитесь реально полезными вещами» значит расследование покушения на принцессу для вас бесполезная вещь инспектор удивленно приподнял бровь «Да этому агенту от силы лет двадцать шесть будет он еще инспектора задирать не смейте мне перечь не успел тибо договорить как из покоев вышел взрослый мужчина в сером кимоно и довольно мощно рявкнул прекратить ссориться Простите, господин Судзуки, агент тут же осякся и поклонился. Прошу прощения, Такахаси также извинился. Грубить главе самого могущественного рода в Японии было категорически запрещено, да и глупо, зачем наживать себе такого опасного врага. Господин Тиба, прошу, представьте нас, спокойно произнёс старик. Это инспектор Такахаси, он из NPA. О, Тот самый, что гоняется за маньяком. Господин Судзуки радостно улыбнулся. «Слышал о вас много лесного. Хочу сказать, что рад встрече с вами. Увы, обстоятельства, конечно, не те, но все равно я рад. Благодарю вас, господин Судзуки. Для меня также большая честь познакомиться с вами лично». Инспектор крепко пожал руку старика. «Господин Тиба, господин Такахаси». «Вопрос довольно серьезный. Вы оба это прекрасно понимаете. Сегодня погибли один из моих сыновей, два внука и два племянника. Но даже несмотря на это, самым страшным я считаю то, что мы не смогли остановить убийцу, который хотел навредить принцессе. Мы потеряли 17 человек, среди которых была одна из лучших подруг юной госпожи». А еще я прекрасно понимаю, что НПА и департамент в вечном состоянии холодной войны. Но сейчас речь идет не о простом преступлении, а о безопасности имперской семьи. Поэтому прошу вас, давайте вместе подойдем к решению данной проблемы. — Я это понимаю, — Тибо вновь поклонился. — Для меня честь работать с вами, господин Такахасси. — Взаимно, — процедил сквозь зубы инспектор. «Очень хорошо. А теперь пройдемте в покое. Вам нужно кое с кем встретиться. Это поможет нам найти убийцу», — заверил господин Судзуки. Пройдя через главный вход, они проследовали в дальний зал. Там, за чайным столиком, сидел молодой человек, одетый в странный костюм, что очень походил на водолазный. Глаза незнакомца были закрыты, а лицо выражало сосредоточенность и спокойствие но мурасан познакомься это инспектор такахаси представил нового гостя господин судзуки доброго дня парень продолжал сидеть с закрытыми глазами такахаси присел рядом и тихонько спросил это же у вас костюм единения последняя модель не раскрывая глаз ответил на муурасан «А вы полицейский, верно?» «Верно. Как вы догадались, инспектор был удивлен. «О, дело в том, что Намура Сан — метачеловек. Его основная специализация — наблюдение за потоками энергии», — пояснил Судзуки. «Он уже несколько лет работает на наш клан и часто выручает в спорных ситуациях. Увы, даже у Судзуки есть довольно опасные враги». «Правда? Ни за что бы не подумал». «А вот вы, Намура-сан, каким образом наблюдаете за потоками?» — поинтересовался инспектор. «У каждого человека есть своя аура. У обычных людей она довольно слабая и практически невидимая. Зато у мета аура имеет свой индивидуальный цвет и выливается на поверхность довольно большими потоками. Аура — это нечто вроде скопления частиц энергии, которые циркулируют вокруг нас». И если честно, то мы оставляем куда больше следов, чем можем предположить. След ауры, хотя нет, это даже не след, а скорее просто отражение. В мире магии его называют эхо. Так вот, каждое эхо может рассказать о том, что делал человек или маг за последние двадцать четыре часа. «А что потом?» — с интересом спросил Тиба. «А потом эхо сливается с остальной энергией». «Вот и все. У меня есть небольшой шанс хотя бы попытаться найти преступника. Пока что я выяснил следующее. Он вошел через парадный вход. Еще на мосту он был замечен охраной, но его пропустили. Я нашел там довольно мощное эхо. Скорее всего, была задействована иллюзия. Довольно сложный процесс. Обманув охранников, он зашел внутрь. Видимо, тогда магия его и подвела». Первый чужака заметила одна из горничных. Он тут же зарезал ее кинжалом кусунгубу. «Ритуальное оружие?» «Как вы это поняли?» Инспектор не переставал удивляться способностям Номуры Сана. «Все из того же эхо. Чтобы вы понимали, эхо рисует из частиц энергии практически все движения человека. А также то, что он держал в руках, и порой даже то, во что был одет». «Моя задача — найти хоть что-нибудь, малюсенькую зацепку». «А Кусунгобу не зацепка?» — поинтересовался инспектор. «Дело в том, что сейчас уже никто не пользуется ритуальным оружием. Вы когда последний раз слышали о Харакири?» «Я распоряжусь, чтобы мои люди проверили», — кивнув, произнес Судзуки. «Кто может владеть подобным оружием? Где его можно купить или украсть? Нужно все!» «Я понял». «Намура-сан, прошу вас, продолжайте, пожалуйста». Так вот, после того, как он зарезал горничную, на него накинулись остальные, в том числе и члены клана Цудзуки. Довольно быстро расправившись со всеми, он направился в покое принцессы, но его остановили последняя горничная и два охранника, которые прибежали на звук потасовки. Они смогли вытеснить убийцу к выходу и объявить тревогу». Видимо, преступник испугался, что не сможет справиться с армией клана и сбежал. «Но еще бы!» — усмехнулся Тиба. «Господин намура а вы видели одежду или что-то в этом роде?» «Сейчас как раз работаю над этим вопросом. Но в том, что преступник-метачеловек, у меня сомнений нет», — ответил волшебник и наконец-то открыл глаза. Инспектор ужаснулся, но не подал вида. Вместо глаз у Намуры сана зияли пустые глазницы. «Простите, а как вы видите поток?» «А, вы про мои глаза? Нет, не вижу. Я лишился зрения тринадцать лет назад. Именно поэтому и начал развивать искусство наблюдения за эхом. Так я хоть немного могу продолжать изучать мир вокруг себя. А насчет того, как я вижу, то тут все просто». Я чувствую эти частицы, и они довольно точно проецируются в моей голове в виде различных фигур в пространстве. Довольно занятно. А насчет преступника инспектор задумался. Есть подозрение, что это мой клиент, маньяк, который убивает членов кланов повсеместно, но, опять же, криминалисты сказали, что отпечатков нет, не его почерк. Я вообще подозреваю, что это кто-то из... «Бакуфу», — произнес Тиба. «Кому еще выгодна смерть принцессы?» «Бакуфу давно уничтожен», — ответил Судзуки. «Все его последователи были прилюдно повешены». «Я тоже сомневаюсь, что это террористы. Почему и вспомнил про своего клиента». Токахаси перебирал в голове все материалы по делу о массовых убийств. «Что-то тут было не так. К тому же он...» как раз охотиться на детей высокопоставленных лиц, но вот так в открытую идти против императора — это, конечно, высшая наглость. «Да мало ли что может прийти на ум психически больному человеку», произнес господин Судзуки. «Вы лучше скажите, как нам укрепить охрану, чтобы принцесса была в безопасности? Я себя не прощу, если с ней что-то случится». «Не переживайте, Судзуки Дона». Тиба загадочно улыбнулся. «Я знаю место, где принцесса будет в безопасности». «И о чем вы?» — заинтересованно спросил старик. «Я говорю про Академию Кагана Нохоши». «Что?» — Судзуки раскрыл рот и с ужасом взглянул на агента. «Это место не подойдет для нежной особы». а что вы! Там обучаются будущие защитники императора, и они точно не дадут принцессу в обиду», — заявил Тиба. «Не вариант», — ответил Такахаси. «А что, если преступник об этом узнает? Предположим, связан он с одним учеником из Академии, и что? Да ее там запросто убьют». «А если мы не будем говорить, что это принцесса?» — поинтересовался Судзуки. «Ведь всех членов императорской семьи держат в строжайшей тайне от общественности». «Как вариант?» — пожав плечами, — ответил Тиба. «Что-то мне не нравится вся эта ситуация!» Инспектор оглядел зал. «Слишком большой риск!» «Да не переживайте. В первую очередь я посоветуюсь с императором. Если даст добро, то все хорошо. Там уже как-нибудь выкрутимся. Ну, а пока нужно поставить здесь лучшую охрану, чтобы инцидент не повторился», — ответил Судзуки. «Я уже связался с членами клана...» «Они едут сюда. Девочку пока спрячем в городе». На этом и остановились, но инспектор был очень недоволен таким решением. Выйдя из дворца, он направился к своей машине. Подобрав завернутый в салфетку окурок, инспектор спрятал его в пепельницу. Сложное решение, но оно полностью лежало на плечах императора. «Его слово — закон». Сев в машину, такахаси завел двигатель. «Доброго дня, инспектор!» — произнес жуткий голос с заднего сиденья «Кто здесь?» такахаси резко выхватил пистолет и повернулся. Прямо за ним сидел Тайсё. О, «Не дергайтесь, инспектор! Все будет хорошо! Какого черта ты делаешь в моей машине? Совсем страх потерял!» «Я уйду, как только скажу одну вещь!» — усмехнулся Тайсё. «Это было предупреждение. Я знаю, что вы хотите спрятать ее от меня, но у вас не получится». «Чертов ублюдок!» Инспектор хотел выстрелить, но мышцы опять его не слушались. «Так это был ты!» «Тише, инспектор, тише! Я не собираюсь убивать принцессу. Я просто хочу немного использовать ее в качестве символа моего сопротивления». «Я тебя предупреждаю, урод. Не трогай девочку. Надо было передавать мои сообщения, а не бегать по местам преступлений. Ты сам виноват, инспектор. В том, что я всеми силами хочу обратить взор императора на себя». «Ты убил двух шестнадцатилетних мальчиков в этом дворце. За что?» «Потому что они мешали мне красть принцессу. Чертова горничная оказалась метачеловеком, причем довольно способным». Знаешь, я никогда не видел такой ярости в глазах, даже когда убивал дочь на глазах отца. — Ты помешанный псих, а я и не скрываю. Таймер запущен, инспектор. Игра началась. Я устал от вашего бездействия. Раз вы не хотите мне помогать и сократить количество жертв, значит, поощряете мои действия. — Что ты хочешь? — «Я хочу, чтобы вы пошли к императору и заявили о том, что мета-люди теперь независимы». «Я не могу этого сделать, меня просто не допустит к встрече с ним. Если всегда говорить о том, что ты чего-то не можешь, то ничего и не сделаешь. Попытайтесь, инспектор». «Я вознагражу вас, даже если ничего не получится». Тайсё злобно расхохотался и положил на пассажирское сиденье золотую хризантему. Такие носили на своих кителях полицейские высших рангов. «Что это значит?» «Время пошло. Если вы не успеете, то навсегда распрощаетесь со своим полицейским участком. Я приду к вам через три дня». «И запомните, инспектор, метачеловек — это следующая ступень эволюции!» Тайсё подмигнул и вышел из автомобиля. «А для всего нового нужно место! Знаете, как в кладовке! Мы так любим выбрасывать весь этот пыльный хлам!» «У тебя ничего не выйдет!» «Всего хорошего, инспектор!» Тайсё помахал рукой, и неторопливо вышел из автомобиля. Как только заклятие спало, инспектор резко развернулся и погнал в сторону города. Увы, маньяк успел скрыться. Акихабара больше походила на сказочно-мультяшный базар. Все веселились, фотографировали девочек, что расплели популярных героинь из аниме. Стояли в огромных очередях за различными бесполезными штукенциями и в целом отлично проводили время. Если взглянуть издалека, то район очень напоминал кубик Рубика. Куча разноцветных баннеров и различных плакатов с каждого дома кричали о новинках среди аниме и компьютерных игр. «Приходите в Мэйд-кафе!» «Минамото!» — воскликнула девушка в костюме горничной и буквально впихнула мне в руку флаер Кстати, мода на мейт-кафе началась относительно недавно, в конце XX века, если мне не изменяет память. Фишка в том, что каждый простолюдин, что заходит туда за символическую плату, мог почувствовать себя истинным аристократом, окруженным прислугой. Сейчас на территории Токио подобных заведений было просто... «Невероятное количество!» «Что понравилось?» — усмехнувшись, спросил Сибата. «Не в моем вкусе, — сухо ответил я. «Честно говоря, ума не приложу, куда мы идем. Все это казалось диким фарсом. Зачем мы приехали в этот район? О каких вещах для Академии волшебников может идти речь, если тут от волшебников разве что одно название? Меня начинало раздражать беспечность агента». Казалось бы, то он наслаждался моментом, ибо шел и разглядывал все, что попадалось на глаза. Неужели он совсем не понимает ситуацию? «У меня совершенно нет времени на эту фигню. Если я буду не в настроении, то и музыка будет соответствующего качества. Лично я считаю так. Работать надо по желанию. И отдыхать, кстати, тоже». «Но что происходило сейчас? Почему Себата погрузился в праздничную атмосферу? Почему сейчас так мило разглядывает девочек с кошачьими ушками, которые рекламировали магазин с мангой?» «У меня просто нет слов!» «Вот!» — вдруг воскликнул агент и, схватив меня за рукав куртки, повел за собой. Мы протиснулись между девочками и зашли в небольшой магазин. Внутри не было никого, кроме светловолосой девушки, что читала книгу. Сибата кивнул незнакомке в знак приветствия, но та не ответила, а лишь продолжала с бесстрастным лицом смотреть в книгу. «Если бы девушка не перелистывала страницы, я бы подумал, что это кукла. Она всегда такая», — прошептал Сибата и подошел к прилавку. В магазине был довольно большой выбор нарядов для косплея, то есть мы пришли за школьной формой именно сюда. Хотя чего такого? Многие приходили в подобные магазины за школьной формой, только вот носили они ее не в школе, ох, не в школе. А тем временем за прилавком появился старикан и счастливо улыбнулся. «Сибата-сан! Сколько лет, сколько зим!» «Учитель Расуку». Агент просиял и обнял старика. «Как ваши дела? Все в порядке?» «Как видите, пока Академия живет, буду жить и я. А вы к нам зачем пожаловали?» «Вот». Агент схватил меня за плечо и подвел к старику. «Парнишке нужна форма». «Очень хорошо. А вы из Европы?» Удивленно спросил Расуку. «О, нет. Я местный». «Просто так вышло», — ответил я. «Честно говоря, уже привык к таким вопросам». «Понимаю, понимаю. Значит, так...» «Проходите». Рассуку открыл для меня нечто вроде примерочной. «Вот так. А теперь подождите секунду. Люсейль, иди сюда». «Да, господин». Кукла оторвалась от книги и подошла ко мне. «Измерь его, а затем напиши мне. Нам нужна форма академии». «Учитывай это!» — произнес старикан и похлопал девочку по плечу. Та выхватила метр и начала довольно быстро снимать меня мерки. Я был удивлен, и что самое интересное, она никуда ничего не записывала. После этой довольно шустрой процедуры она, наконец-то, занесла данные в блокнотик и, оторвав листок, протянула старику. «Что же, очень хорошо!» — поправив громоздкие очки, ответил рассуку. Форма будет готова в течение ну, двух дней. Мы сразу же отправим ее вам в Академию. Так что наденете сразу, как получите ключи. «Ключи?» — удивленно спросил я. «О, и Чаракун еще не знает правил Академии, поэтому говорить что-либо ему сейчас бессмысленно», — предупредил агент. «Ага, значит, вместо того, чтобы объяснить, проще вообще ничего не говорить. Какая потрясающая логика!» да «Ну, тогда ладно. С вас триста тысяч иен». Расуку вытащил запыленный банковский терминал и поставил на стол. «Триста тысяч иен? Да за такие деньги я могу купить себе костюм от известного бренда». На мой вопросительный взгляд агент лишь кивнул и провел черной карточкой по экрану терминала. «Вот и славно! Удачного обучения, Матидзуки-сан!» «Пускай успех преследует вас во всех начинаниях!» Улыбнувшись, произнес старик и поклонился. Попрощавшись, мы вышли из ателье. Честно говоря, у меня появились вопросы. «Эм, мы же не говорили ему мою фамилию? Откуда он ее знает?» «Это же старик-расуку! Он все знает!» С ухмылкой ответил агент. «Серьезно!» — Это же какая-то магия, верно? — Можно и так сказать. Зайди обратно в магазин. — Зачем? — Ну, ты же хочешь увидеть магию. К тому же я вижу, как тебя распирает любопытство. Заходи. — Ладно. Я открыл дверь и вновь зашел в ателье. — Как это? Я не поверил своим глазам. — Добро пожаловать в магазин манги Лоу Кинго», с радостной улыбкой произнесла девушка за прилавком. «Не понял. А куда делась ателье с нарядами для косплея?» «А... нет, спасибо. Я не туда попал», — ответил я и вышел обратно к агенту. «Что это за чертовщина?» «Фу, магазинчик старика Рассуку не так прост, как это может показаться. Да и сам Рассуку на самом деле бывший учитель академии. Так получилось, что он вынужден прятаться». «Но он же продает форму Академии. У него что, есть конкуренты?» «Нет, он единственный, кто ее шьет. Потом увидишь, в чем соль этой формы. А Расуку оставляет специальные магические знаки, где будет вход в его магазин на этот раз. Честно говоря, я не знаю точно, как он это делает. Возможно, артефакты, а возможно, просто какая-то редкая и очень сильная магия», — ответил Сибатта. Теперь стало понятно, почему он приглядывался. А то я уж подумал, что он помешанный на аниме-маньяк. Вы же тоже обучались в этой академии? Естественно. Все маги там обучаются. И я не исключение. Старик Расуку преподавал предмет контроля чувств и разума. Говорят, что он связался не с теми людьми. В общем, теперь он в бегах, но продает форму. В бегах, но продает форму. «Интересно. Еще бы. Так, следующим пунктом будет приобретение ботинок. Обувь лицом мужского характера. Она должна быть в меру строгой, но, опять же, весьма удобной. Мужчина, в отличие от женщины, не гонится за модой. Именно поэтому он не будет терпеть мозоли и потертости, а, скорее всего, просто выбросит подобные ботинки на помойку. Ну и, конечно же, подошва» с нормальным протектором, чтобы ты не скользил по земле, как фигурист. Угу, я не хотел говорить Сибате о том, что никогда не преследовал моду. Быть лучшим надо по списку дел, а не из-за того, что у тебя крутой смартфон и модные джинсы. Увы, общество в большинстве своем считает иначе. Говорят, встречают по одежке. У нас и встречают, и провожают». Им не важно, что ты говоришь, неважно кто ты такой, они готовы принять даже бомжа, будь он красивый и дорого одет. Люди привыкли показывать свой статус, мол, аристократ и все дела. Зачем? Если человек гнилой внутри, то ему никакая цацка не поможет стать лучше. В итоге мы пришли в обувной магазинчик. Я ожидал чуда, но мы просто купили мне довольно банальные мужские ботинки». Да, вы вычурно одеваться я не любил, но и дедушкины обноски таскать не хотелось. Увидев мое искривившееся лицо, агент лишь произнес. — Зато они удобные. Ты поймешь это, когда начнешь учиться в академии. — Ну, пойму так пойму. Ему виднее. — Кстати, а какой у тебя тотем? — вдруг спросил Сибата. — Тотем? О чем это вы? — тут же переспросил я. — Ну... Мелочь какая-нибудь, типа кольца, амулета или браслета, чтобы концентрировать частицы энергии. У меня такого нет. Да ладно, Сибата удивился. Без него ты не смог бы колдовать. Каждый маг имеет тотем. Это что-то вроде, ну, волшебной палочки, если объяснять птичьим языком. Хотя можешь не говорить. Я прекрасно понимаю, почему ты это скрываешь. Почему? О чем он вообще говорит? «Какие, к черту, тотемы?» «Потому что, если кто-нибудь узнает, как выглядит тотем, то тебя будет очень просто разоружить. Вот, к примеру, мой тотем — эти часы». Агент указал на офицерские наручные часы. «Они всегда при мне, и я никогда о них не забываю». «Погодите, а зачем вы сказали мне?» «О, ты еще только начинающий. Даже не кандидат». «Да и я думаю, что у тебя хватит ума не лезть с фокусами против агента высшего департамента». «Ну да, согласен. Честно говоря, я все равно не знал, как точно управлять магией. Есть пара фокусов, но этого недостаточно, чтобы напасть на мощного противника металюди управляют энергией через свои тотемы. Это переходник между миром людей и миром энергии», — пояснил Сибата. «А сейчас мы пойдем...» «За литературой. В учебниках содержится множество информации. Тебе сразу станет понятнее как только ты прочитаешь». Эм, «Литературой?» Я весьма озадаченно взглянул на агента. «Я перерыл весь интернет и всю библиотеку в надежде найти хоть что-то о магии. В итоге ничего не нашел». «Конечно, не нашел». «А ты думал, что эта информация прям для всех?» Псибат усмехнулся и прищурил глаз». Знаешь, Матидзуки-сан, а ты видел в открытом доступе книгу по управлению ходячим танком «Зенщик» класса Е? Или, может быть, видел, как запускать ракеты с ходоков? Нет, не видел. Ну вот. Точно так же и с учебниками по магии. Некоторые из высшего департамента искренне считают, что мы можем пропустить кого-то, то есть Мета-человек живет себе и понимает, что у него есть сила. Он скачивает учебник из интернета и начинает уничтожать людей. Весело, правда? Логично. Но если металюди не были тайной с самого начала, к чему такая скрытность? Ядерные ракеты тоже не были тайной. Но ты видел хоть одну? Все, вопросов пока нет. На самом деле вопросы были, но я решил задать их чуть позже. Честно говоря, я еще ничего толком не понял. Сибата словно нарочно давал мне информацию небольшими обрывками. Наверное, в Академии их как-то систематизируют. Мы прошли в магазин с Мангой. Серьезно? Учебники по магии продаются в магазинчике с комиксами? «Добрый день! Я с сундуком!» — произнес Сибата и начал заинтересованно оглядывать томики ангоингов что лежали на передней полке. «Онгоинг. Аниме, манго или ранобе. Последний сезон, которого сейчас выходит и транслируется по телевидению Японии». с «Сондуком?» — не отрываясь от журнала, спросил продавец. «А ваши тряпки высохли?» «Давно уже, еще в четверг». «Принято, Сибата сама Рад вас видеть!» Продавец резко отложил комикс и обрадованно выскочил из-за прилавка. «Неужто пришли за клубничкой?» «У нас как раз свежатинка пришла». Хм. Сибата покраснел. Это выглядело довольно забавно. «Нет, я по работе». «Ах, по работе! И что ж там?» «Вот, подрастающее поколение. Будущий кандидат, а может быть и мэтр», улыбнувшись, ответил Сибата и зачем-то потрепал меня по голове. «Да что это такое? К моим волосам лезли все». Порой хотелось купить в зоомагазине соломы и, как только кто-нибудь потянется, сразу вручить всю пачку. Надоели, честное слово. «Ах, вы привели нового волшебника!» Продавец просиял и подошел ко мне. «Чувствуется довольно большой потенциал. Как тебя зовут?» «Мотидзуки-сан». «О, Мотидзуки-сан у нас такой важный, верно?» хохотнул продавец и тоже потрепал меня по голове. «Нет слов». «Просто нет слов, но нужно держать себя в руках. Разгадка одной из тайн моей жизни уже совсем рядом. Нужно просто потерпеть». «Ну-с», продавец подошел к стеллажу с «Эроге». «Эроге» — японские компьютерные игры эротического содержания, обычно стилизованы под рисованную анимацию. А затем дернул за небольшой шнурок. Книги разъехались в стороны, открыв полку с учебниками. — Вот, прошу, на любой вкус и цвет. — Отлично! — Сибата вытащил список и принялся выбирать книги, что-то бурча себе под нос. — Почему эроге удивленно спросил я. — Все просто, — пожав плечами, ответил продавец. — Во-первых, в большинстве своем люди стесняются смотреть на такое в открытую... А если взглянуть бегло, то точно ничего не увидишь. А во-вторых, эрогея в большинстве своем запечатана, так что никто не будет подходить и рыться там. Забавно. Спустя несколько минут Сибата набрал довольно большую кипу книг. Что самое интересное, все они были закрыты на небольшой золотистый замочек. «С вас один миллион четыреста тысяч иен, продавец». Алчно блеснул глазами. «Учебники! Почти полтора миллиона!» Я боялся представить, что же там написано. «Благодарю!» Себата вновь сделал взмах волшебной кредиткой, и мы направились дальше. «Стоит отдать должное департаменту. Если бы все это я покупал на свои кровные, то моя казна ощутимо исхудала бы». «Энергия всюду, друг мой!» — вдруг произнес Сибата. «Чтобы полностью ее контролировать, необходимо единение с ней». «Вот тут... не понял». «Концентрация! Только концентрация!» Агент резко остановился и буквально прилип взглядом к витрине. «Значит так, Матидзуки-сан. Иди пока вон в тот магазинчик, а я буквально на минутку загляну сюда». «Это же магазин с фигурками». «Ну да». «Ты посмотри. Арбалест из стальной тревоги. Подвижная модель. Я его уже несколько месяцев ищу». «Господи!» — я лишь ударил себя по лбу. «Хорошо. Еще раз покажите, где тот магазин. Вон там. Видишь вывеску? Магазин волшебства». «Серьезно?» «Прячь дерево в лесу!» — усмехнулся Сибата и шмыгнул в магазин с фигурками. «Значит, прячь дерево в лесу». «Хорошо». Я перешел дорогу и зашел в магазин. Внутри было довольно темно, лампочки какие-то тусклые. И что самое интересное, все стены покрыты специальным шумоизолирующим слоем. На витринах расположились какие-то странные деревянные символы для амулетов и браслетов. «Я таких еще никогда не видел». «Что вас интересует, молодой человек?» — поинтересовалась бабуля, что совершенно неведомым образом оказалась у меня за спиной. Я тренировался годами, чтобы развить способность ощущать то, что происходит позади меня. Сейчас же это было полнейшей неожиданностью. Я даже подпрыгнул. «Да, добрый день», — выдохнул я. «На напугала». «Немного». «Я всех пугаю». — Любит молодежь в облаках витать. Ну, за костюмом единения пришел. — Если честно, то пока не знаю. Мой, как бы это сказать, помощник увидел игрушку и убежал покупать ее. Пожал плечами, ответил я. — Дети любят игрушки. — Ему под тридцать, может, больше. — Неважно. Мужчины — это большие дети, которые на жизнь смотрят как на игру. «Поживешь самое, все поймешь!» — улыбнулась бабуля. В этот момент дверь резко открылась, на мгновение запустив солнечный свет. В магазин забежали четыре парня в черных костюмах и начали внимательно все оглядывать. Меня поразило, что все они были европейской внешности. Я напрягся, а бабуля лишь улыбнулась им. Дверь вновь открылась, и на этот раз в магазин зашла девушка — Первое, что бросилось в глаза, — яркие фиолетовые волосы. Щечки заметно подрумянились. Было видно, что девушка бежала сюда. Отдышавшись, она взглянула на меня. Интересный цвет глаз. Нежный перелив из золотого в тепло-зеленый. Она явно была не местной. Может, заблудилась? «Вы потерялись?» — спросил я на английском языке. «Нет», — ответила она и застенчиво отвела взгляд. Про таких обычно говорили «няшечка». Кстати, одета она была очень дорого. Пальто, сарафан и даже сапожки были от всемирно известных брендов. «Милочка, не стесняйся. Проходи», — улыбнулась бабуля и пригласила девушку. «Юноша, вы не будете против, если мы с Книжной обсудим пару вопросов, немного обогнав вас в очереди?» «Да, нет проблем. Я только вышел из ступора». Увидеть тут красивую девушку славянской внешности — большая редкость. Но она наверняка из какого-нибудь крутого клана. Не зря же ее называли княжной, и в охране было четыре здоровенных лба. Да и ее движение... Она не шла, а словно медленно парила над землей. Настоящее очарование. «Проходите сюда, княжна, прошу!» — бабуля провела девушку в примерочную. «А мы с охранниками...» Остались в гордом молчании. «А вот и я!» — в магазин ворвался агент. Парни тут же потянулись за пистолетами, но значок высшего департамента их сразу угомонил. «Я тут со своим подчиненным. А где госпожа Ицура?» Пошла в примерочную вместе с книжной книжной агент задумчиво посмотрел на охранников. «Так это русские». «Русские?» «Ага. Видно же по широким лицам. Хе -хе. С такими лучше не шутить. Прирежут и глазом не моргнут». «Понял. Я лишь поглядывал на выпирающие рукояти Стечкиных из-под пиджаков охранников». «Да уж. Я как-то расталкивался с русскими бандитами в этой жизни. Забавная вышла история». Зато я понял, что с русскими мафиози нужно быть очень аккуратными. — Ну вот, видите, княжна, сразу все подошло. А вы переживали? Бабуля вывела девушку с красивым пакетом в руках. — Успешного обучения вам! — Благодарю! Тонким, но очень милым голоском ответила девушка. Остановившись возле нас, она кивнула. Видимо, попрощалась. — Мы спешили кивнуть ей в ответ как только княжная и ее охрана покинули магазин агент как то странно хихикнул Хе -хе -хе. не ожидал я тут увидеть милая правда а кто она о в академии все узнаешь загадочно улыбнувшись ответил агент и развернулся к бабуле госпожа инцура нам нужен костюм единение — Что же, юноша, проходите в мою пыточную. Сейчас будем примерять, — жутко усмехнулась бабуля. На мгновение я правда подумал, что она меня будет пытать. Но все вышло намного хуже.